Глава первая. Консультация. Секретарь говорит, что ко мне пришла клиентка для личной консультации. Добрый день, Анна. Здравствуйте, мадам Бурбо. Очень рада с вами познакомиться. Я прочла все ваши книги, была на нескольких семинарах, и вот теперь наконец-то с вами встретилась лично. Я счастлива, что попала в тройку тех, с кем вы будете работать эти месяцы. Как мне повезло, что вы выбрали именно меня. Говорят, это для вашего исследования и совершенно бесплатно. «Хорошо, что я знаю, чем вы занимаетесь, иначе сомнилась бы в таком предложении». «Я приехала в Коубек на пару месяцев и хочу лично поработать с тремя разными людьми в трех направлениях. Мы опубликовали это предложение в интернете и получили множество ответов. Из них мы отделили те, что касаются настоящей любви, одного из трех направлений исследования, а затем наугад выбрали ваше имя. Прежде чем мы начнем, не возражаешь, если мы перейдем на «ты». «Ничуть. Так будет даже проще». Мне очень понравилось такое обращение в книгах и на семинарах. Я была на трех из них, и моя жизнь уже улучшилась. Хотя, должна признаться, безусловная любовь — это так сложно. Хорошо, послушай. Расскажи немного о себе и о том, с какими трудностями ты сталкиваешься. Мне 38 лет. Я замужем уже 14 лет за Марио. Ему 52. То есть он на 14 лет меня старше. Когда мы с ним встретились в 1991 году, Он был женат и еще жил со своей супругой Ритой и их сыном Дэвидом, которому было 14. Как видишь, в нашей жизни цифра 14 встречается часто. Я даже задумалась, не приносит ли она нам несчастье. Я этим обеспокоена. Надеюсь, я не становлюсь суеверной. Так вот, моя история. Любовь между нами вспыхнула с первого взгляда. Он пообещал оставить ради меня свою жену. «На самом деле он от нее ушел потому, что я забеременела, после чего мы быстро поженились. Нашей дочери Сандре в этом году исполнится 14, и снова 14. Я заметил это совпадение только сегодня, когда узнала, что пойду к вам навстречу, и стала готовить свою историю. Марио был потрясен, ведь когда я забеременела, мы были знакомы лишь пару месяцев. Он знал, что я принимаю таблетки, Поэтому подумал, будто я одна из тех редких женщин, которые беременют, несмотря на контрацептивы. Я ему сказала, наверное, нам суждено было зачать ребенка. Однако утаила, что во время овуляции я несколько дней специально не принимала таблетки. Меньше всего мне хотелось говорить ему правду. Мы были еще так мало знакомы и никогда не говорили о детях. Знаю, мне не стоило беременеть хитростью. При мысли о разводе Марио мучила совесть, ведь его сын был еще подростком. Но между нами пылала такая страсть, и каждый раз придумывать отговорки для встречи со мной ему тоже было не в невмоготу. К тому же мне страшно надоело оставаться одной на выходные. В начале 1992 он ушел из семьи, и мы без шумихи поженились в Лас-Вегасе, через два месяца после рождения Сандры. Между его разводом и нашей свадьбой Прошло не больше месяца. Многие мне говорили, что неправильно так быстро строить новые отношения. Мол, не стоило торопиться. Думаю, они были правы. Теперь у нас много сложностей. После того, как вы поженились, ты рассказала ему, что спланировала беременность? Нет. У меня никогда не хватало смелости заговорить с ним об этом. Даже не представляешь, как часто мне хотелось во всем признаться. Но в последнюю минуту меня охватывал страх. Я все откладывала на потом. Каждый раз я нахожу причину, чтобы ни о чем ему не рассказывать. Я трусиха, да?